От этого известия у Эстерсона нефигурально пересохло во рту. Станислав Пес, знаменитый инженер-параметрист, гордость концерна и Родригес, ведущий специалист по управлению динамикой полета, да это же его монографию обеспечения стабилизации и управления движением летательного аппарата в условиях ужесточения динамических схем и в отсутствии резервов по параметрам, Он пять лет назад, во время работы над эскизом первого прототипа дюрандаля, просто зачитал до дыр. И хотя пес посвятил свое исследование вовсе не полету истребителей, а посадочным эволюциям фрегатов, информация, которую подчеркнул Роланд из той закрытой ведомственной княженции с разлапистым грифом «СС», оказалась воистину неоценимой. Вот уж неожиданность так неожиданность. «Станислав, пес, это вы?» — только и смог промолвить Эстерсон. «А что, не верите?» «Честно говоря, не верю», — энергично замотал головой конструктор, словно бы сились развеять наваждение. «А что, если бы я представился Санта-Клаусом, поверили бы?» «Если бы предъявили свой мешок с подарками, поверил бы». Эстерсон отхлебнул еще за ротуштры и наморщил лоб. «А что, если это все-таки шпион?» или даже бог с ними, со шпионами. Они, если судить по инструктажам корпоративной службы наблюдения, вербуют не так топорно. -то а если это все-таки розыгрыш? Если какой-то шутник или, допустим, сумасшедший решил выставить его Роланда легковерным идиотом? Эстерсон представлял себе пёса совершенно не таким, эдаким чопорным сухарем без намека на чувство юмора Не таким по-пролетарски жилистым, не таким веселым, что ли. Да и вообще он был уверен, что пес вот уже лет десять не работает на Дитерхазии Родригес, найдя себе местечко потеплее. В какой-нибудь военной академии или университете с именем. Умненькие студенты, сообразительные и мечтательные студентки, с патентов каждый месяц капает неплохая денежка. Такой жизнью можно жить, Именно о такой жизни мечтал он сам, и ему казалось, что именно пес заслуживает ее больше других. А если это вовсе не... В голову Эстерсону пришла идея, которая показалась ему блестящей. Скажите, Станислав, вы помните испытание фрегаты класса Ладжола в 2609 году? Лучше, чем собственную бабушку. В своем отчете вы писали, что штатная система стабилизации не справлялась из за увеличения диаметра и габаритов разгонного блока так так что вы тогда сделали а как решили задачу на миг лицо песа стало растерянным и каким то грустным он поставил кружку на стойку бара нахмурился и спрятал глаза разве все упомнишь сказал он озадаченно почесывая лысеющий затылок давно ведь это было роланд уже почти утвердился в мысли, что перед ним никакой не пес, и что так ему, доверчивому простофилии, надо, как вдруг его собеседник встрепенулся и изрек. Значит так. Во-первых, мы ввели новую коммутацию, изменив схему управления маневровыми дюзами с звездной на древовидную. Во-вторых, сместили центр масс корабля в корму, перекомпоновав хозблок камбуза и водяные резервуары. «Но если вам действительно это интересно, то я должен сказать, достаточно, достаточно!» Воскликнул Роланд и широко улыбнулся. И «Извините меня, это была просто... просто проверка на вшивость!» Окончил за Эстерсона пан Станислав и подкупающе рассмеялся. Они выпили еще по четыре заратуштры. Вначале пес угощал Эстерсона, потом наоборот, а после снова Пес. Этот цикл, в принципе, мог длиться вечно. Они перешли на «ты» и трещали без умолку, словно две дамочки после похода по распродажам. Похлопывая друг другу по плечу, они рассыпались в любезностях и открывали друг другу страшные тайны. Между прочим, выяснилось, что пан Станислав работает в секретной лаборатории АСАФ, также принадлежащей концерну, которая располагается в северной части станции боливер и что, в отличие от Эстерсона, на Церере он уже шесть лет. — Шесть лет? — вытращил глаза Ролан. — Шесть лет! — Я тут всего пять месяцев и уже чувствую, с ума схожу. Хочу домой, хочу увидеть настоящую сосну, настоящий снежный сугроб. Хочу морозяку минус сорок. — Что, не нравится тебе на Церере? — с подначкой спросил пес. — Не то слово. Я даже начал скучать по Патагонии. А ведь когда мы работали в Санта-Розе, я был уверен, что паршивее место не сыщешь. А тебе что, здесь нравится? И мне здесь не нравится. Пес помрачнел. Почему же ты сидишь здесь так долго? Потому что никто не давал мне разрешения отсюда съехать. Что, не окончил проект, дело не клеится? С участием поинтересовался Эстерсон, который заподозрил в пёсе товарища по несчастью. «За эти шесть лет я кончил два проекта», — гордо отчеканил пес. «Но что толку?» «Как это что толку?» — возмутился Эстерсон. «Они были обязаны отпустить тебя. Ты же выполнил свои обязательства, и теперь они должны выполнить свои». «Послушай, Рола», — устало сказал пес, — «давай не будем о грустном. Как это не будем? Как это не будем?» «Да так. Ведь оба мы знаем, что отсюда нам не выбраться». По крайней мере, пока генерал Родригес и его начальство не решат обратное. Кто это мы? Кто это знает, что за ерунду ты говоришь, Стази? Я говорю то, что знаю. Думаешь, я не пробовал отсюда уехать пять лет назад? Три года назад? Пробовал. И что? И то. Вот оно, любуйтесь. Завидуйте, пан Станислав, по-прежнему здесь. Поначалу мне морочили голову, довольно безыскусно, надо сказать. Рассказывали, что медицинские тесты обнаружили в моем костном мозге каких-то зловредных козявок, и что мне лучше побыть пока на Церере, соблюсти карантин. Потом обещали деньги, много денег. Когда я отказался лишь бы только порвать с этими живоглотами и убраться отсюда, они начали меня откровенно шантажировать. Вначале мягко. Потом, конечно, обнаглели. Вначале они рассказывали мне, что мой младший брат Людвиг, начальник Никелевого промысла на одном легендарном месторождении, проворовался и находится на полпути к тюрьме. До моего сведения довели, что если я буду хорошим мальчиком, Людвигу ничего не грозит. Когда я довольно откровенно заявил, что вору самое место за решеткой, они прибегли к более весомым аргументам. Каким еще? «Весомым аргументом», — недоверчиво спросил Роланд. «Они сказали, что стоит мне только войти в зону терминалов космодрома Цереры, как в тот же час концерн Дитерхази и Родригес предоставит в Глобальное агентство безопасности информацию, что я, Станислав Пес, был изобличен в торговле военными секретами налево. Это значит, стоит только рыпнуться?» И концерн сделает из меня изгоя номер один. Преступника. Дичь для травли. Газеты с удовольствием подхватят всю эту чушь. И моим внукам будет стыдно ходить в школу. И тогда никто, ни адвокат, ни даже сотня адвокатов не сможет мне помочь. Ибо концерн Дитер Хази и Родригес всегда сможет нанять в десятеро больше прокуроров. А сбежать? Всегда ведь можно сбежать, теоретически можно, но куда? Куда можно сбежать, когда даже клон просматривается нашими спецслужбами от Великого Дивана до последнего сельского сортира включительно? Точнее, просматривать сельские сортиры будут спецслужбы клона, а уж потом доложат нашим в рамках, так сказать, братской взаимопомощи по поимке перебежчиков. Но какое мне до всего этого будет дело, если в итоге меня посадят в тюрьму или, скорее всего, снова вернут сюда же, на Цереру? И ты думаешь, со мной будет так же? Думаешь, они не отпустят меня, даже когда дюрандаль будет готов? Я не думаю. Я в этом уверен. Покинуть Цереру можно только в белых тапочках.